глава шестнадцать лизавета побеждает охранника лизавета проснулась ей снился очень милый сон будто они с соколом мастятся на одной подушке и на одной кровати естественно тоже и он обнимает ее а она говорит ему какие-то душевные глупости что-то внутри нее подсказывало что такой сон из разряда невозможного потому что в реальности все как-то иначе и вспомнилось как именно где лизавета засыпала и при каких обстоятельствах Теперешние ощущения говорили о чем-то другом. Значит, нужно открыть глаза и посмотреть правде в лицо, какой бы она ни оказалась. Постель была мягкой, прямо как в ее комнате, а свет странным. Лизавета хотела потереть глаза, но вспомнила, что умыться, переодеться не дали. Они спустились по лестнице из беседки с девой навстречу Раньеру и прочим, после того, как Астальда вытребовал, что их прямо сейчас никто трогать не будет. Фалька молчал, но держал Лизавету за руку. Подал свою, когда помог спуститься, и не отпустил. А рыжая женщина так на эту руку смотрела, а потом на них обоих, что было видно. Да ей волю и укусит. И как бы потом не пришлось прививаться от бешенства. То есть, тьфу, здесь же никого ни от чего не прививают. Все так ходят, укушенные. Так вот, Фалько не произнес ни слова, пока Астальдо говорил своим бархатным голосом о том, что они просто зашли посмотреть на беседку. Через дыру в заборе, вон там. Просмотрите, следы их видно. И простые, и магические. От них с Фалько мощный шлейф, и господа способны его считать. Госпожа Элизабетта не маг, просто ее фалька одну домой не отпустил и никому другому не доверил. Про золотистую дымку мы не знаем. Да, видели, ничего не поняли. Может, она здесь каждое утро так? Нет? Ну, извините. Сами осмотрите фонтан, вы местные и знаете про него всяко больше, чем мы. Еще вопросы? Давайте потом выспимся и побеседуем. Как ни странно, Раньеро согласился. Договорился с остальными, что эти трое под его ответственность, у него в доме будут под стражей, и забрал их порталом прямо до дома. В доме творилось что-то невообразимое. Вроде там у него кто-то ночью помер, ну и из тех, что уснули и не проснулись. А сейчас проснулись. И у кого-то из соседей случилось что-то похожее. И все просто орали, что так не бывает, и это либо какая-то супермилость от Великого Солнца, либо на пороге пришествия тьмы. в елизавете уже не было никакой разницы, если честно. Их проводили в гостиную, там сидели мальчишки, Антонио и Альдо, а все остальные уже спали. Лиса провели в его комнату, а они с Соколом остались в гостиной. У порога поставили стражу, двери не запирали. Лизавета посидела немного, а потом плюнула на все приличия. Нашла под юбками подушку, отвязала ее с бедер и сложила на лавку. Потом вытащила из корсета деревянный бюск. Без него было попроще. К слову, бюск выгнулся под давлением тела. Вот дива-то! А после связала подушку бантиком, а сама забралась на лавку с ногами и сунула ее себе под голову. Сокол осмотрел эти манипуляции и посмеялся, подушку вытащил и положил на стол, а ее голову устроил у себя на коленях и сказал «Спите, госпожа моя». А теперь она проснулась где-то. Открыла глаза и села. Комната не ее, но очень похожа, что как раз сокола. Она в платье и всем прочем, разве что без красных башмачков, возлежит на его кровати заботливо укрытая его тяжелым суконным плащом с мягкой льняной подкладкой. Хороши эти плащи, когда сухие и чистые, конечно. Хозяин всего этого великолепия был тут же, у окна, за которым догорал закат, и блистательно взошедшее утром в славе и колокольном звоне солнце опускалось в море. Он смотрел на нее с доброй улыбкой. «Приветствую вас в новом году, госпожа моя». «Я вас тоже. Уже завтра или еще сегодня? Что происходит? Как я здесь оказалась?» Что происходит? Да ничего, как мне кажется. Решение нашего острого вопроса отложили до того момента, когда все проспятся после бурной ночи. Говоря вашими словами, еще сегодня. Восход солнца мы приветствовали нынешним утром. Вы оказались здесь, потому что я не готов доверять вашу охрану каким-то неизвестным мне людям. Когда нам разрешили разойтись по комнатам, я перенес вас сюда. Вы спали и не возражали. Он, кстати, переоделся из принцевого наряда в обычный. «Спасибо!» – Лизавета спустила ноги на пол и принялась искать ими обувь. Нашла, хотела наклониться завязать, но корсет естественным образом не позволил. «Погодите!» – Сокол наклонился, помог надеть оба башмака и завязал шнурки. Лизавета встала, хотела пойти к двери и обнаружила поперек нее на лавке незнакомца. Тот сидел, с любопытством на них поглядывал и держал в руках пистолет. «А это еще кто? И что он тут делает?» «Наша охрана!» – усмехнулся Сокол. Очевидно, стережет наше целомудрие. Она не могла не рассмеяться. Так что, сон был не вполне сон? Они спали тут, обнявшись? А если бы не охрана, не только бы спали? Нет, она не услышала, когда и как сокол перетащил ее сюда из гостиной. Значит, толку с нее не было бы никакого, только спать. «И что, даже умыться не пускают?» — нахмурилась Лизавета. «Вода есть, могу полить вам на руки». «Не поможет», — иронически ответила она. Мне нужно средство, чтобы смыть весь декор. И не только оно, и еще переодеться, и кое-что еще. Говорить о туалете с мужчиной, который небезразличен, но с которым только немного целовались? Ага, сейчас. Это не муж, с которым прожили 20 лет, и который чего только не видел. Милостивый государь, Лизавета подошла к охраннику и уперла руки в боки. Мне нужно умыться и переодеться. Извольте передать просьбу, кому там положено. Если меня нельзя выпустить просто так, выпускайте с охраной. «Сожалею, госпожа, подобных распоряжений не было», – коротко ответил охранник. «И осен пень не было. Я ж спала, вот и нужды не случилось. А теперь я встала и желаю сделать все названное, с наименьшими потерями». Сокол за ее спиной нахально ржал. «Госпожа моя, если не сработает, обращайтесь, придумаем что-нибудь вместе». «Вас никак не притеснили в плане ваших способностей», – встревожилась она, подумав, что бывает и так. «Нет», – широко улыбнулся он. И вы же понимаете, какие возможности это нам дает?» «Понимаю», – кивнула она. «Эй, магию использовать запрещено», – вскинулся охранник. «Тогда, друг мой, решай вопрос, который поставила перед тобой госпожа Элизабетта», – кивнул сокол. «И поскорее, иначе она рассердится». «Непременно рассердится. Уже рассердилась. Не знаю, как вас называть, но в последний раз прошу по-человечески. Выпустите умыться и переодеться». Лизавета стояла перед ним, нагло глядя в глаза. Он смутился, тем более, что сокол подошел и ласково так глянул из-за ее плеча. Охранник высунулся в открытую дверь. «Рыжий, иди сюда!» Появился еще один охранник рыжей масти. Похоже, был в коридоре. Выслушал жалобу, хмуро глянул на Лизавету. «А не велено вас выпускать!» «Грибов поганых объелись», — ласково спросила она. «Заболели? Слух ночью потеряли? Не велено выпускать? Так пойдите и доложите!» а там, глядишь, и что-нибудь еще велят». Оба мужика уставились на нее, как на дуру, потом друг на друга, потом снова на нее. «Не велено», — повторил Рыжий. «Ну, тогда я сейчас начну визжать, а когда кто-нибудь придет, скажу, что вы меня, например, били». «Дотрагивались, этого будет достаточно», — долетела усмешка из-за спины, «и я этого не спущу». «Не верите?» — сощурилась Лизавета. «Пять, шесть, семь, восемь. Начинаю!» И набрала побольше воздуха, чтобы завизжать. «Стойте!» – испугался Рыжий. «Стойте, я сейчас доложу!» «Вот сразу бы так!» – одобрила Лизавета. Рыжий ушел, его некоторое время ждали, потом пришел, но не один, а еще с двумя, и дальнейшей служанкой Лауреттой. «Вот с ними пойдете!» – кивнул на всех троих. «Да хоть полк солдат давайте в нагрузку!» – фыркнула Лизавета. «Благодарю вас!» «Ох, простите уж, госпожа, но так велел господин Раньеро», запричитала Лауретта, когда они вошли в Лизаветину комнату. «Да я понимаю, служба», кивнула Лизавета. «Сходите со мной вниз, а то после ночи этой суматошной так и не получилось себя в порядок привести». «Схожу, госпожа, как не сходить?» кивнула та. «А телечка моя где?» «В гостиной сидит, и молодые господа там же, их тоже охраняют, на всякий случай, так сказали». Сидит, значит, в порядке. С мальчишками, значит, присмотрят в случае чего. Далее Елизавета снимала праздничное платье и раскладывала его на постели, чтобы проветрилось. И клятый корсет. И почесаться, мать его, почесаться! И согнуться можно, и разогнуться, и дышать тоже проще. Что уж говорить. И ребра сдавились, дышать полной грудью больновато. Надела простую юбку и сверху плащ. Взяла с собой чистое белье и кучу моющих принадлежностей. И потом они с Лауреттой под охраной проследовали вниз, в купальню. Там Лизавета наконец-то обрела человеческий вид, они «я упала, синовала тормозила головой». Даже голову помыла. «А что, пусть сохнет». Лауретта тем временем болтала про новогоднюю ночь. О великом чуде. О том, что сначала помер старый Витто. И еще Джанни с Марией. Эти-то молодые и здоровые, сильные но понесла ж их нелегкая в постель, да не по-быстрому, как в эту ночь все делают, а прямо вот как будто год не виделись. Там и уснули, ясное дело, и не разбудили их на рассвете. А потом, говорят, где-то грохнуло, какая-то магическая вспышка случилась, и не поверите, они же в себя пришли, ничего не помнят, ни как в постель пошли, ни как померли, а сама видела, сердце ни у одного не билось, а потом раз и дышат. И служителя из храма приводили, Он их посмотрел, а потом еще вашего госпожа орденского мага и недобрую целительницу, что при нем. И они оба тоже посмотрели. И сказали, что без сомнения живы. А раз на них диски солнечные и молитву они говорят, то темными тварями быть не могут никак. И это чудо, не иначе. Под болтовню о чуде они поднялись наверх. Лизавета под присмотром занесла умывалки в комнату, надела лиф от простого платья, прицепила на него подаренную брошь, расчесала волосы. Убирать и прикрывать чипцом не стала, пусть сохнут кому некомфортно, пусть застрелится. Или не смотрит. И сообщила, что ее можно вернуть в комнату господина Фалько, потому что сидеть под стражей лучше в хорошей компании.